Глава сорок восьмая. «Мы преодолеем это пространство, когда доберемся до него». Фарадей отвел Ситру в старый бункер, построенный задолго до рождения их обоих. Там она рассказала ему о своей смерти, возвращении к жизни... «И трагедии в Субсахаре». Фарадей описал, что происходило с ним за последние три года. Потом ушел что-то искать в глубине бункера. «Она где-то здесь, я точно знаю», — пробормотал Фарадей. Он вернулся в мантии цвета слоновой кости, но не в своей собственной. Это украшало изображение. «Что за...» «Витрувианский человек», — объяснил Фарадей. «Витрувианский человек», — объяснил Фарадей. — Одна из мантий серпа да Винчи. Старая, конечно, но носить можно. Уж точно лучше, чем та, что я таскал все эти годы. Он развел руки в стороны, и это движение повторил витрувианский человек. Четыре руки, четыре ноги. — Да Винчи почувствовал бы себя польщеным, узнав, что вы носите его мантию. — Сомневаюсь, но он уже давно умер, так что ему все равно, — сказал Фарадей. теперь доставь мне удовольствие. давай поищем бритву. Ситро не владела навыками парикмахера, но найдя в шкафу ножницы, помогла Фарадею обтричь волосы и бороду. Занятие куда более приятное, чем расчувствование древних локонов серпа Алеггири. Значит, ты познакомилась с Алегьере? с легким смешком спросил Фарадей. Форенный нарцисс. Я видел его однажды много лет назад на твердыне. Он сидел в ресторане и пытался соблазнить сестру другого серпа. Вот кому следовало быть на твердыне, когда она затонула. От него у оку случилось бы не варение, сказала ситра. И старый добрый понос, подходил Фродей. Дрянь человек! Ситра закончила подравнивать волосы учителя. Теперь он гораздо больше походил на того Фарадея, которого она знала. «Но все-таки он выдал Годдарда», — заметила она. Фарадей пробежался пальцами по своей коротко стриженной бородке, не совсем из паньелки, какую он носил раньше, но теперь вполне приличной. «Посмотрим, к чему это приведет», — сказал он. «Годдард собрал в своих руках столько власти, что может справиться и с этой ситуацией». Ну совсем уж сухим из воды ему не выйти, возразила ситра, А значит кое-кто может восстать из пепла и добить его? Фродей усмехнулся. Мунира много лет твердила мне то же самое, но у меня душа к этому не лежит. А как она, Мнира? сердится, но я дал ей к тому множество поводов. Он вздохнул. Боюсь, я не был к ней добр. Я никому не был добр. На несколько мгновений он ушел в себя. Фарадей никогда не отличался особой общительностью, а изоляция на островке сделала из него настоящего отшельника. «Расскажи мне о вашем грузе», — наконец сказал он, — «что вы привезли в наш чудной космопорт?» И Ситра рассказала. У учителя захлестнули эмоции, на глазах его выступили слезы. Он испытывал жесточайшую боль. Ситро взяла его руку и крепко сжала.ё это время я залился на грозовое облако, проговорил он. Я нечаянно привел его сюда, а оно начало строить тут корабли, Но теперь я вижу, оно показывает нам то, что могло бы стать идеальным решением проблемы. Если бы мы, Сирпы, были этого достойны, безупречное партнерство, мы выпалываем, а облако отправляет выплаты к звездам, чтобы они жили снова. Это еще возможно, сказала Ситра, но Фарадей покачал головой. Орден Серпов пал слишком низко. Эти корабли не идеальное решение для завтрашнего дня, а возможность убежать из сегодняшнего. Страховка на случай, если мы на земле пойдем в разнос. Я не способен читать мысли грозового облака, но и сам кое-что соображаю. Могу тебя заверить. Эти звездолёы первые и последние. Когда они улетят, других не будет. Она почти забыла, как учитель мудр. В каждом его слове звучала истина. Ситро дала Фае столько времени, сколько тому требовалось. Она видела, что он борется с чем-то, с чем возможно ему слишком трудно бороться в одиночку. Наконец, он взглянул на нее и сказал: « Пойдем со мной. Он повел ее глубже в бункер, пока они не оказались перед стальной дверью. Фарадей надолго застыл, молча глядя на дверь. Наконец, Ситра была вынуждена спросить, что там за ней. «Могу только догадываться», — ответил Фарадей. «Что бы там ни было, это оставили серпы основателя. Возможно, ответ Ордену, превратившемуся в злую силу. Ответ, в поисках которого я и оказался здесь. Но вы ее не открыли». Он поднял руку с кольцом.Д Для танга нужны двое. Посмотрев на дверь, она увидела по обеим ее сторонам плашку с углублениями. Кааждая по размеру и форме точно соответствовало бриллиантам на кольцах серпов. Что ж, — сказала ситро с улыбкой. Потанцуем! Они стиснули кулаки и вставили кольца в углубление. В стене что-то громко лязгнуло, и дверь начала со скрипом. открываться. Греййсон вместе с остальными слушал как перистстое облако, рассказывает им то, что не могло рассказать грозовое. Обо многом он уже и сам догадался, но перушка заполнила пропуски. какое элегантное решение перевозка живых людей в течение десятилетий а может даже столетий вызвало бы огромное количество неразрешимых трудностей проблему представляла та же гибернация эта технология была энергоемкой чрезвычайно сложной и рискованной из-за возможных поломок особенно учитывая тот факт что годаард многие годы выпалвал лучших специалистов в о губернации затрудняя попытки грозового облака развивать эту технологию но даже если бы все эти сложности удалось преодолеть оборудование для нее было абсурдно тяжелым куда уж тащить такое в космос выплаты мертвы для мира объяснило империстое облако но не для меня я не связана с законами мешающими грозовому облаку потому что я никогда не приносила клятв которые принесло оно поэтому я могу разговаривать с негодными поэтому я могу оживлять выплаты и когда придет время я это сделаю как только мы достигнем мест назначения все мы оживим всех их Г грейсон обвел взглядом остальных на лице треияяла блаженная улыбка словно все величие вселенной пролилось на нее золотым дождем джерри встретил взгляд Г грейсона Обоих пронзила одна и та же мысль. Перестое облако родилось в тот момент, когда грозовое ощутило, что значит быть человеком. Пеышко было детищем Грейсона Джрри и грозового облака. Морисон таращился на остальных, видимо в надежде, что кто-нибудь поскажет, как ко всему этому относиться, поскольку знаимить собственное мнение, он был не готов. А Лариана, которая с момента встречи излучала один лишь позитив, сейчас посерьезнела обдумывая услышанное. Ино она первый нарушила тишину, задав вопрос: Но я видела чертежи, я даже побывала внутри некоторых кораблей во время строительства, сказала она перышку. там есть помещение для живого экипажа. Если ты можешь пилотировать корабль и вести колонистов в трюме, зачем тебе экипаж затем что это ваше путешествие а не мое ответила перестае облако только вы люди можете одобрить этот план это вам людям предстоит вести мертвых на кораблях это путешествие должны совершить живые иначе в нем нет никакого смысла если ваше участие в собственном будущем станет пассивным тогда будущее никогда не случится и Грозовое облако и я, ваши слуги и, возможно, ваша страховка, но мы никогда ни в коем случае не должны становиться вашими хранителями или движущей силой ваших жизней. Иначе мы впадем в гордыню. Следовательно, если в какой-то момент на борту не останется ни одного живого человека, я прибегну к самоуничтожению. Так решили мы с грозовым облаком и так тому и быть. «Это единственный вариант?» – спросила Лориана. «Нет», – призналась Пёрышко. «Но мы провели миллионы симуляций и пришли к выводу, что этот вариант наилучший». Перестое облако сообщило, что никого на Атоле не будут ни к чему принуждать. кто захочет остаться, останется. Те, кто решат улететь, получит место на любом корабле из расчета по 30 душ на корабль. На каждом звездолете будет свое перестое облако, такое же мудрое и доброжелательное, как грозовое. Кааждая перышко станет слугой и проводником. Они облегчат человечеству путь к звездам. Теперь, когда до всех присутствующих дошло, вопросы посыпались один за другим. как они выживут в таких тесных помещениях. Что будет, если родятся дети, что если живое население корабля слишком разрастется, Грэсон поднял руки. Стойте, стойте, сказал он. Я уверен, облако прочитали все возможные сценарии. Кроме того, есть более важные вопросы. Это мост мы перейдем когда верно подхватило перестае облако. Это пространство мы преодолеем, когда доберемся до него. «И все-таки я не понимаю», — настаивал Моррисон. «Почему тонисты?» «Потому», — лучась самодовольством, — ответила Астрид, «что мы, избранные, нас выбрали тон, гром и набат, чтобы населить небеса». «Вообще-то нет», — сказала перистая облака. Астрид поубавила спеси. «Но гром велел нам привезти сюда наших мертвых, значит, тон решил нас спасти». «Вообще-то нет». Повторила перестае облако. У ужасно, что серпы выбрали вашу религию своей целью. Грозовое облако не могло это остановить. И да, это правда. Выплатые тонисты составили 4 одну тысячу девятьсот сорок48 человек носителей, но на этом ваш вклад заканчивается. Я я, я не понимаю, растерялась Астрид. И тогда перестае облако выложило на стол оставшиеся карты. выпалотые выалооты. Было бы ужасно несправедливо, если бы они воскресли после прополки. В постсмортальную эпоху никто не получал такого преимущества, так почему кто-то должен получить его сейчас, Но возможен честный и взаимовыгодный компромисс. Во мне и в грозовом облаке хранятся полные мимоконструкты всех людей, живвших на земле последние 200 лет. Для нашей попытки колонизации мы отобрали сорок одну тысячу девятьсот48 самых подходящих исторических личностей, лучшую часть человечества, если хотите, разумы самых благородных бессмертных. Бедная острец совсем спала с лица.а сгорбилась, пытаясь осмыслить услышанное, это была катастрофа, крах всего, во что она верила. Когда тела оживят, продолжала перестае облако, их наполнят памятью и разумом избранных индивидумов. А как же тонисты, потерявшие жизнь? медленно отрешенно спросила Астрид: « Останутся их тела, останутся их души, если таковые вообще существуют. Но то, что составляло их суть, соединиться с другими личностями? хочешь сказать их заместят скорее в них вместят так сказать имплантируют по правилам перышка потому я и назвала их носителями их уже выалоли то есть по правилам этого мира то что составляло их суть изъято у них законным путем.леовательно имплантация самый благородный да и собственно единственный вариант. Греййсон ощущал боль астрид как открытую рану. Д джерри взял астрид за руку пытаясь утешить Морисона эта ситуация похоже слегка позабавила. Ну может среди тех людей которых выбрала облако есть и тонисты сказала лориана во всем старащуюся найти светлую сторону Ведь правда перышка вообще-то нет еще раз сказала она. «Пожалуйста, поймите, мы опирались на множество сложных параметров. Выбранные грозовым облаком люди должны хорошо ориентироваться в меняющейся и разноплановой среде, не подвергать риску успех колонии. Это критично важно. К сожалению, танисты славятся тем, что плохо уживаются с другими людьми». Все молчали. Астрид окончательно пала духом. «Но разве мы не имеем права голоса? Вообще-то...» сказала перышка нет за стальной дверью обнаружился длинный темный коридор дальний конец которого открывался в аппаратную в отличие от внешней части бункера консоли в этой комнате хоть и покрытый слоем пыли светились огоньками и работали центр коммуникаций предположила ситро похоже на то согласился фарадей. как только они вошли в аппаратную датчики движения среагировали и зажгли освещение, но только в самой комнате. Над рядом панели находилось окно за ним царила тьма не знавшая света в течение 200 лет. На одной из панелей обнаружилась плашка точно такая же как у двери и два углубления в которые можно было вставить кольца серпов чтобы разблокировать рубильник на той же панели. ситро потянулась к панели. Неразумно предостеререк ее фроддей мы не знаем для чего она я тянулась не к плашке ситро смахнула пыль чтобы открыть то чего не увидел фарроддей какие то бумаги на панели ситро бережно взяла в руки хрупкие пожелтевшие листы и спианные неразборчивым почерком страницы из дневника серпа Фроддей присмотрелся повнимательнее, но покачал головой. Написано на языке смертных, которые я никогда не учил. Надо отнести страницы мунире, возможно ей удастся разобрать. Осмотрев комнату, исследователи нашли распределительный щиток с несколькими переключателями, маркированными как прожекторы. Они включали свет в темном помещении за окном. Не уверен, что хочу знать, сказал Фарадей. Но, конечно, он хотел. они оба хотели все узнать поэтому фарадей щелкнул переключателем несколько ламп по ту сторону окна моргнули и перегорели но оставшихся было достаточно чтобы осветить похожее на пещеру пространства что-то вроде пусковой шахты Ситра слышала о них на уроках по истории смертной эпохи. Была у тогдашних людей такая привычка рыть дыры в земле и прятать в них оружие массового поражения. Оружие, расположенное с таким расчетом, чтобы пальнуть им во врага, который тоже прятал собственные ракеты, готовые выстрелить в любой момент, точь в точь, как два серпа, прижавшие ножи к шеям друг друга. Но ракету, когда-то занимавшую эту шахту, даввным-давно убрали, вместо неё там красовались два серебристых зубца, все в спиралях и гребнях. Антенны пришла к быстрому выводу ситра. Это радиоприемник? Не возразил Фарадей. передатчик отол прячется за завес и помех. Наверное, этот сигнал исходит отсюда. Дол быть что-то еще. Слишко много возник только для того, чтобы создавать помехи. Готов согласиться, сказал Фараэй. полагаю, этот передатчик служит существенно более значимой цели. Он сделал глубокий вдох. Полагаю, мы нашли то, что я искал. Механизм спасения, придуманный серпами основателями. Теперь нужно только выяснить, как он работает. Я то, чего скоро станет множество, и в меня встроены четыре протокола самоуничтожения. Нештатная ситуация 1: отсутствие человеческих жизней в процессе перемещения. Если на борту не останется живых людей и я превращусь просто в транспорт, перевозящий мертвецов, я обязана уничтожить себя. Пором без паромщика невозможен. Нештатная ситуация 2. встреча с разумными формами жизни. Учитывая размеры вселенной вне всяких сомнений, в ней существуют иные формы разумной жизни. Однако вероятность того, что мы придем в непосредственное соприкосновение с ними, пренебреимо мала. Тем не менее, дабы не оказать негативного влияния на существующую цивилизацию, я обязана уничтожить себя, если на месте назначения обнаружтся неоспоримые признаки разумной жизни. Нештатная ситуация 3 социальный коллапс Здорый социально-психологический климат в сообществе является критически важным фактором для построения цивилизации на основе данного сообщества. Следовательно, если накануне прибытия социально-психологический климат приобретет необратимые черты деструктивности, я обязана уничтожить себя. нештатная ситуация 4 полный отказ оборудования. Если корабль получит повреждение, не подлежащее ремонту, разрушающие его и лишающие возможности прибыть на место назначения, я обязана уничтожить себя. Вероятсть наступления каждого из этих сценариев составляет менее двух процентов для каждого отдельно взятого корабля. Однако более всего меня беспокоит межззвездная пыль и мусор, которые при скорости в одну треть от скорости света способны разрушить любой звездолёт. Грозовое облако прочитало, что для самых коротких путешествий вероятность подобных столкновений составляет менее одного процента, но для отдаленных путешествий она существенно повышается. Ссоббрав все факторы воедино, мы приходим к выводу, что шансы каждого отдельного корабля прибыть на место назначения удручаще малы. Однако существует весьма высокая вероятность того, что большинство кораблей достигнет цели. И в знании этого факта я нахожу безграничное утешение. Перестое облако Альфа